Глава девятая В такт шагу подгоняемых Виктором быков, повозка, груженная сеном, катилась через лук в сторону фермы. На другом берегу реки солнце уже клонилось к Сенесьерскому лесу, но сухой зной над выкошенными полями не смягчался. Быки, опустив головы, принюхиваясь к раскаленному воздуху и тяжело перебирая ногами, Тянули за собой по колючей стерне Мировинский ковчег. За повозкой, словно самнамбулы, шли тяжело опустив руки изнуренные сушильщики сена. Шли они молча, и в головах у них шумело от усталости, жары и едкого запаха сена, продиравшего нос до самой глотки. Мысль о том, что вскоре снова придется приняться за работу на перегретом сеновале, даже не возникало в их заторможенном сознании. «Я догоню вас», — сказал Арсен. Он повернулся спиной к повозке и зашагал по направлению к солнцу. Дойдя до реки, он окунул в нее руки до плеч и лицо. Вуивра села рядом с ним и принялась плескаться в воде голыми ногами. Отряхнувшись, Арсен встал и сказал, «Послушай-ка, Вуивра, ты повсюду за мной ходишь». Я уже и шагу ступить не могу без того, чтобы ты не рыскала поблизости. Это мне мешает. И Вот что я тебе скажу. Если ты думаешь, что мы опять будем кататься по земле и забираться друг на друга, то я тебя предупреждаю, с этим все кончено». «Сядь в тень», — сказала Вуивра, — «тебе жарко». Арсен уселся рядом с ней и стал откровенно разглядывать ее, не боясь, что она заметит, куда направлены его взоры. Чистота, свежий цвет лица, необыкновенно правильные черты — Грациозность, сдержанная непринужденность движения и бесконечная гармония, постоянно переходящая в новую гармонию, все в ней удивляло его так же, как в первый день. Он видел в ней собранные воедино, нашедшие форму и приведенные в порядок неуловимые элементы тех грез, которые витали иногда в его сознании, и в которых не было ничего определенного. Вуива рассмотрела прямо ему в лицо, подстерегая и в его чертах, и в его маленьких серых глазах признаки взволнованности. «Ты боишься, что обо мне узнают в твоей деревне?» — спросила она. «Может быть, уже узнали, но меня удерживает не это». «А, значит, ты боишься ада?» Арсен не ответил. «Так ты все-таки считаешь, что я порождение ада?» «Так или иначе, где-то ты ведь появилась на свет», — заметил Арсен. «Вы, жители Юрских гор, должны были бы знать, откуда я пришла. Если бы у вас была хотя бы капелька памяти, вы не стали бы принимать меня за исчадие ада. Даже если предположить, что дьявол существует, хотя я ни разу его не видела, по мне так он всего лишь маленький мальчик. Как это так? Я уже была на этих равнинах и в этих Юрских горах». «Задолго до появления дьявола и даже задолго до появления человека. Тысячи лет я жила одна, одинешенька, вместе с лесом и зверями, которые и составляли всю жизнь на земле». «Наверное, это было не слишком весело», — сказал Арсен. «Среди зверей встречались и страшные, но, если подумать, страшнее всего был сам этот край. Леса, куда не проникал свет, заболоченные земли, топи, гнилые места, где кишела всякая гадость». Вот что представляла собой эта неизменность. Я старалась чаще держаться гор, сидела у грохочущих потоков, бродила по утесам, где было не так много растительности. День и ночь я слышала голоса волков, северных оленей, зубров, медведей, носорогов, мамонтов. Собаки иногда тоже сильно надоедают своим лаем, заметил Арсен. Я продолжала выивра. Существовала до жизни. Я была моделью, формой, по которой она пыталась медленно отливаться. Во взгляде зверей я искала свет разума, который возвестил бы об окончании моего одиночества. Я дожидалась появления первых людей. С какой любовью и беспокойным упованием я сопровождала их, когда они делали свои первые шаги по юрским равнинам и горам. Я вела за руку моих дорогих сгорбленных монстров с согбенными коленями и низкими черепами, в гроты Орле, Рожданна, Ганвиляра, Рашфора, чтобы они могли там защититься от хищников, от морозов и бурь. Вместе мы научились добывать огонь и говорить «га-но-кр-кр-уа». Вуивра принялась говорить на языке доисторических жителей Юры. Арсен прикрыл ладонью рот, подавляя зевоту. Через плечо окинул взглядом равнину. Вдали повозка уже подъезжала к ферме. еще минут пять и в путь, чтобы не торопясь прийти, как раз вовремя, главное, не слишком рано. «Они хорошо меня знали», — продолжала Вуевра. «Я была для них и убежищем, и надеждой. Они называли меня матерью людей, жизнью, светом, землей, солнцем, источником». Впоследствии этих имен становилось все больше, и из них стали возникать боги. Гордясь своими жителями Юры, Я видела, как они растут, а они, гордясь собственной отвагой и своей предприимчивостью, не забывали, какую роль во всем этом сыграла я. Я была вместе с вами в ваших городах, расположенных на берегу озера Шален, а позднее в ваших сикванских городах в Бизансоне, Абиолике, Мандере, Сигабодиуме, Орентоде. Боги меняли имена». но оставались все теми же богами, а это значит, что в своем экстазе вы увековечивали меня. В Лексавиуме, нашем теперешнем Люксее, куда богачи из Сиквании приезжали на воды, вы поклонялись мне, нарекая Сироной, богиней вод. Но я узнаю себя и в Минерве, и в Аполлоне. Вот время-то было, а как прекрасны были жители моей страны. а дьяволе тогда никто не слыхивал». Те сила, грация и благородство, которыми они наделяли своих богов, составляли сокровищницу их упований. Это они самим себе давали обеты, что в один прекрасный день сравняются со своими богами. «Мне не скучно слушать тебя», — сказал Арсен, вставая, — «но мне пора идти». Вуивра тоже встал и сказала, взяв его за руки. «Как видишь, между мной и дьяволом нет ничего общего». Я девушка без всяких загадок. Я люблю леса, пруд, реку, все времена года. Я беззаботна. Я просто живу ради игр и удовольствия. Во мне слишком мало таинственности, чтобы я могла послужить пристанищем какому-нибудь бесу. Вот в ком действительно много всякой темени, так это в тебе. В твоей деревянной голове все тонет во мраке и тумане». «Но это вы, все жители Юры, стали такими, когда проповедники бесконечности пришли к вам, чтобы отвратить вас от ваших богов. Это только ты так думаешь. Это я так думаю? Ах, если бы ты знал тех, кто жил здесь раньше. Они были не то, что вы, теперешние. Не ощупывали себя, не заглядывали в свое сознание, пытаясь отыскать в себе первый конец бесконечности. И все очень просто». «Они стремились быть похожими на меня». «Ну, ладно, я все-таки пошел». Арсен хотел отдернуть руки, но Вуивра удержала их в своих ладонях и сказала, прижавшись к нему, «Ну, теперь-то ты веришь, что я не дьявольское отродье?» Склонившись над лицом Уивры, Арсен вдыхал ее запах. Тело ее пахло лесом, землей, росой. Она раскинула руки, словно дерево своей ветви, В ее зеленых глазах струилась река, а волосы у нее были черные, как тот темный бор, что закрывал горизонт. Кожа ее сияла радостью юрского лета, утренней невинностью зверей и детским упоением от незамысловатых и буйных игр. Дьявола тут и в помине не было, и Арсену пришлось с этим согласиться. Однако невинность эта выглядела еще более подозрительной, и из-за нее в Уивро казалось ему еще более необычной, еще менее человечной, чем в том случае, если бы она являлась все-таки бесом, который людям все-таки немного сродни. «Может, статься, мы еще поговорим об этом», — произнес он, уходя. Поставив повозку с сеном в Ригу, Виктор глотнул немного вина и вскочил на велосипед, чтобы заехать к кузнецу и поторопить его с ремонтом ступицы колеса от косилки. Юрбен, не дожидаясь Арсена, залез на повозку и стал разгружать ее. Он стоял, широко расставив ноги, втыкал вилы в сено и подавал его Эмилии, которая брала сено в охапку и передавала билетте. Хотя на повозке было не так жарко, как под черепичной крышей чердака, Юрбен весь взмок от пота. К усталости примешивалось беспокойство от того, что он чувствовал неподалеку присутствие Луизы, Она отговаривала его заниматься этим, по ее словам, непосильным для него делом и теперь подмечала сбои в его работе. Он не мог долго поддерживать первоначальный ритм работы. По мере того, как сено на повозке становилось меньше, подавать его наверх становилось все труднее. Когда он поднимал вилы, руки у него дрожали, движения замедлялись, утрачивая размеренность. Волнуясь, Юрбен... Делал над собой усилия, но и дыхание, и мускульные силы были у него на пределе. Он стал из-за этого даже хуже видеть, и ему казалось, что вместе с потом из него выходит душа. Отступив назад на шаг, чтобы поднять груз, он почувствовал, как ноги у него подогнулись, и он зашатался. От падения его спасли только вилы, которые он вонзил в сено и на которые оперся, на мгновение замерев и стоя с растерянно блуждающим взглядом, и в этот момент он услышал то, чего опасался больше всего — голос Луизы, воскликнувший. «Мне было страшно за вас. Ну, слезайте же, Юрбен, эта работа уже не для вас». Он попытался было еще раз поднять свою ношу, но тут уж Луиза рассердилась. «Юрбен, слезайте немедленно, я не желаю видеть, как вы сломаете ногу». Старик больше не возражал и, задыхаясь, сел на сено. Арсен, который наблюдал за всей этой драматической сценой с порога Риги, вошел в помещение и ничего не сказал. Взяв Юрбена обеими руками, он помог ему спуститься с повозки, а сам залез на нее и продолжил работу. Эмилия и Билетто подошли к краю чердака, но, как и Арсен, не произнесли ни слова». Спустя четверть часа после инцидента Луиза заглянула на конюшню и прошла до клетушки, служившей Юрбену спальней. Он сидел на кровати, выпрямив спину, не шевеля головой и положив ладони на колени. Дабы выразить свою почтительность, он посмотрел на нее, стараясь, однако, не встретиться с ней взглядом из боязни, что она истолкует его как мольбу. У Луизы к горлу подступил комок. — Вы сегодня слишком много работали. С четырех часов утра в поле, да еще при такой жаре. Есть от чего устать. Вам ведь Юрбен, как и мне, уже не двадцать лет. Луиза пришла сказать Юрбену, чтобы он приготовился в октябре покинуть ферму, но ей не хватило смелости. Ей пришлось вспомнить все доводы, которые перечислил Арсен. Сейчас, разгружая повозку, он, должно быть, прикидывал, что выйдет из этой их беседы. Скорее всего... он пришел в Ригу с опозданием специально для того, чтобы Юрбен начал работу, которая ему не под силу. «Если пойти вам навстречу, — сказала она, — то вы просто погибнете на работе. Вы у нас уже 30 лет, Юрбен, и можно сказать, что тяжелый труд высосал из вас все силы. Когда после смерти Александра мои старшие сыновья пошли на фронт, вы работали за всех отсутствовавших, а после этого так и не остановились». «Но когда достигаешь определенного возраста, то, несмотря на наше желание работать, работа уже не спорится, как раньше. Один раз пронесет, второй пронесет, а потом хватит какой-нибудь несчастный случай, тем более, что вы, Юрбен, не из тех, кто себя жалеет. Вам, Юрбен, только бы схватиться за работу, а о том, по силам она или нет, даже не думаете?» «Вам виднее, Луиза, что со мной делать», — прошептал Юрбен. Кротость, прозвучавшая в его голосе, потрясла ее. Она села возле него на грубошерстное одеяло, лежавшее поверх брезентовой складной кровати. Нюрбен смутно ощутил иронию, присутствующую в этом дружеском жесте, который, казалось, внезапно сломал барьер между хозяйкой и слугой в тот момент, когда ему перечисляли невзгоды, связанные со старостью, чтобы уволить его». Он подумал о том, каким приключением мог бы стать подобный визит к нему Луизы когда-нибудь раньше, в течение тех тридцати лет батрачества, наполненных любовью к своей госпоже, любовью немой, любовью без надежды, но не безысходной, довольствовавшейся одним лишь присутствием. Со своей стороны Луиза с удивлением вспоминала, какое место занимали некогда в ее мыслях этот угол в глубине конюшни и эта жесткая брезентовая кровать. Оказавшись вдовой, она на протяжении многих лет боролась с искушением прийти вечером к одинокому мужчине в его клетушку. Лицо Юрбена под той же самой фуражкой с откидным клапаном уже тогда обрело это гордое и неприступное выражение испанского вельможа. Только тогда, двадцать лет назад, оно у него было чуть более полным, от тела сильным. Тогда Луизу неотступно преследовал образ этого мужчины, который, не ведая любовных наслаждений, спал в углу конюшни. После того, как она укладывала детей, ей не раз случалось оставлять кухню и направляться в сторону конюшни. Соблазн был тем более силен, что она не сомневалась в нем, в его честности и порядочности. Но всякий раз гордость за свое положение, чувство достоинства почтенной Матроны да еще какая-то боязнь уронить себя в глазах непорочного человека, удерживали ее у самой двери. Однажды вечером она все-таки тихонько к нему вошла. Она неподвижно стояла в темноте, дрожа от желания и тревоги, и слушала дыхание спящего работника, смешивавшееся с дыханием лошадей. Так продолжалось несколько минут, пока она дожидалась внутреннего согласия с самой собой, боясь и надеясь, что вдруг что-то произойдет и подтолкнет события, Затем, стыдясь своей победы над собой и злясь на себя, она на цыпочках вышла. Сейчас они сидели рядом, и ни он, ни она не знали, что каждый из них значил для другого. Сидели и думали о прошедших глухих годах, о громких криках, оставшихся без ответа. Они чувствовали себя виноватыми, «Он за то, что смел любить, она за то, что не посмела, и умилялись друг другу». Луиза склонилась над Юрбеном и положила ему руку на плечо по дружескому велению сердца с примесью некоторого любопытства и удивления, что когда-то от одной мысли о таком простом жесте у нее в жилах закипала кровь. Старик не смел пошевелиться, В тусклом свете закутка его лицо светилось нежностью и благодарностью. По его щекам скатились две слезы и потухли в колючках седой щетины, которую он брил раз в неделю. Он был счастлив, и это счастье восхищало его самого. Заметив слезы Юрбена, Луиза не удержалась и тоже заплакала. Плакала она беспечален, напротив... Даже радовалась тихой передышке, в которой жестокие борения прежних дней, казалось, обрелись совершение и явились наградой. «Увы мне», — сказала она после слез и молчания, — «как бы там ни было, людям одного возраста легко договориться». «Чего здесь особенно раздумывать?» «Вы, Юрбен, тоже часть нашей семьи, в большей, например, степени, чем мой брат Луи, который живет в Берсоене». или тот же Глот-Пьер, парень моей сестры Забели. «Зачем вам куда-то еще идти, жить не у нас, а в другом месте? Здесь ваше настоящее и самое подобающее вам место». Она говорила, и ни он, ни она не обратили внимания на шум шагов в конюшне. В дверях закутка появился Арсан. Луиза убрала руку с плеча старика, даже сердясь на него за то, что ее поймали вот так с поличным. Арсен хорошо расслышал последние слова своей матери, когда он увидел их два заплаканных лица, его серые глаза заблестели от гнева, и он произнес своим суровым и холодным голосом, которому не осмеливались перечить. «Ну, Юрбен, моя мать сказала вам, что вы будете работать у нас до октября. Когда днем поработаешь, вечером можно с полным правом отдохнуть, и у вас есть это право, как и у всех остальных». Он выдержал паузу, стараясь прочитать ответ во взгляде Юрбена. Старику ничего не оставалось, кроме как кивнуть подбородком в знак согласия. «А пока у нас еще есть время подумать, как организовать вашу жизнь».